ним. Люди рядом были. Карась нахмурился. «Лейтенант, ты чего? Там же проходной двор. Народ постоянно туда-сюда шлендает. Ну, паренек один подходил. Сержантик какой-то». «Все». Пазл сложился. «Какой сержантик?» Котов напрягся. Он, похоже, самый первый понял, к чему я веду. «Ты почему сразу не доложил?» — Да что докладывает то Андрей Петрович, обычный паренек, — махнул рукой карась, начиная злиться из-за нашего напора. Водила, видать, из тех, что раненых привезли на других машинах, молодой такой, ушастый, гимнастерка в мазуте, подошел, закурить попросил, спички, говорит, оцерели. — И? — поторопил я старлея. — Ты дал? — Ну, дал. Жалко, что ли? Он постоял, подымил рядом со мной минут пять. Поболтали ни о чем. «О чем, ни о чем!» «Вспоминай, дословно!» рявкнул Котов, теряя терпение. «Да что случилось, не пойму!» «О погоде, что дождь зарядил, что грязище непролазное, колья глубокая, выехать тяжело». «Он видел пленного?» спросил я. «Видел, конечно!» Лесник в кузове сидел, связанный, вернее, полулежал. Сержант этот на борт облокотился, глянул на него, спросил еще, Че это с ним? Бледный какой-то. Я сказал, мол, все с этой гнидой хорошо. Он облокотился на борт, переспросил я, близко к диверсанту. Ну да, рядом с головой почти. Карась, думай, произнес я, медленно разделяя слова. Он просто курил? Или делал что-то еще? Жесты, движения? Да просто курил. Мишка почесал затылок, сдвинув пилотку на лоб. Трясся немного, холодно же, рукавом нос вытирал, фуражку поправлял. А, карась щелкнул пальцами. Был момент, он докурил, бычок кинул, а потом говорит. Гляди, как колотит бедолагу, ему помощь нужна. И потянул брезент. Прикрыл диверсанта, сердобольный такой, а потом ушел. Наклонился. Медленно произнес я вслух. Поправил брезенту головы. Идеальный момент. Темнота, шум. Одно движение, якобы поправить ткань. Секунду, чтобы наклониться к пленному. Он что-то сказал ему. Утвердительно произнес Котов. Или передал. Дал понять, что помогут. Возможно, в разговоре была скрыта кодовая фраза. «Вот сука!» «Быстро они!» «Твою мать!» — выдохнул побледневший карась. «Прямо у меня под носом!» «Именно!» — поддакнул я. «И сейчас лесник уверен, что он в безопасности. Ждет чего-то. Помощи, вмешательства, налета на штаб, что угодно. Если мы продолжим прессовать, он просто уйдет в глухую оборону. Хоть бей его, хоть убивай. У него есть надежда, а надежда та еще лярва. Она из самого трусливого гада делает стойкого солдата. Потеряем время, товарищ майор. Я обернулся к Назарову. У меня есть предложение. Только вы не отказывайтесь сразу. Оно вам не понравится, но хотя бы выслушайте. Я знаю, как поймать пророка и предателя в штабе. Глава пятнадцатая Надо ловить на живца, товарищ майор, высказался я и замолчал. Мне прекрасно известно, как начальство реагирует на предложение подобного плана. Уверен, что в 2025 году, что в 1943, эта реакция не сильно отличается. С большой долей вероятности сейчас будет буря, и ее надо переждать. Надеюсь, майор понял смысл сказанного. Назаров, который только что потянулся за очередной папиросой, замер. Его рука зависла над пачкой беломора. Он медленно поднял на меня взгляд. Его лицо, и без того совсем нерадостное, начало наливаться тяжелой бурой кровью. — Вот будет номер, конечно, если у нас тут руководство инсульт схлопочет. — Ну, получается, смысл он понял. — Чего? — переспросил Назаров. Голос был тихим, но даже карась на подоконнике перестал играться монетой. Предлагая оперативную комбинацию, я старался говорить максимально сухо и четко, чтобы сбить накал надвигающейся бури. Лесник — это пешка, исполнитель. Безумец с промытыми мозгами. Но он видел пророка, контактировал с ним. И того штабного, который принес документы. Если мы его отпустим... Молчать! Назаров все-таки взорвался, он вскочил так резко, что тяжелый стул с грохотом опрокинулся назад. Кулак майора обрушился на столешницу. Стопка бумаг и пепельница подлетели в воздух. Окурки рассыпались по документам, бумаги попадали на стол. — Ты в своем уме, лейтенант? — заорал майор. — Ты что мне тут предлагаешь? Отпустить диверсанта? Фашистскую гниду, которая чуть не пустила под откос эшелон с ранеными, которая убила стариков на хуторе, да меня в Вадиск к стенке поставят. И тебя заодно, рядом. чтобы не скучно было. Котов дернулся вперед, собираясь вмешаться. Но я остановил его коротким жестом. Майор должен проораться. Это как с перегретым радиатором. Если крышку сразу не открыть, Рванет так, что всех ошпарит. «Ты головой своей контуженной думаешь или задницей?» Продолжал бушевать Назаров, вышагивая по кабинету и пиная разбросанные бумаги. «Наживца!» «Ишь, придумал!» «Пинкертон недоделанный!» «Мы не в милиции, Соколов, не в тихое мирное время!» «Это война!» «Отпустить, говоришь?» «Уйдет он!» «Уйдет, ищи ветра в поле, а потом в другом месте всплывет и взорвет какой-нибудь госпиталь. Ты эту кровь на себя возьмешь? Или мне потом похоронки рассылать?» Я стоял мирно, вытянувшись в струнку, и смотрел прямо перед собой. Ждал. Долгий опыт работы в ментовке крепко-накрепко научил одному. «Когда руководство орет, молчи и слушай интонации». Начнет успокаиваться, аргументируй. Назаров сделал несколько кругов по комнате. Каждый из них сопровождался такой отборной руганью, что заслушаться можно. Потом остановился напротив меня. Дышал он тяжело, с присвистом. Нет, сгубит майора такой подход к делу. Точно сгубит. Я даже непроизвольно начал вспоминать основы первой помощи при инсульте или инфаркте. — Все сказал? Больше нечего добавить? — спросил он немного тише, с откровенным сарказмом в голосе. Смотрел на меня из-под лобья, как на врага народа. — Никак нет, товарищ майор. — Ждал, пока вы будете готовы продолжить разговор. Разрешите обосновать мое предложение. Назаров помолчал пару секунд, затем поднял стул, поставил его на место и недовольно буркнул. — Обоснуй. Только давай все по полочкам и подробно. — Товарищ майор, нужно смотреть на факты трезво, — начал я. — Виноградов уверен в себе. — Почему? — Потому что получил весточку от связного. Он знает, что в сануправлении его личность подтвердили. Знает, что без весомых доказательств или сердечного признания мы его держать не можем. Улик прямых нет. кроме слов мертвого радиста и того, что слышали мы с Карасевым. Ну? Назаров плюхнулся на стул, снова схватил папиросы и наконец-то закурил. Все. Значит, буря миновала. Котов это тоже понял и тихонечко подвинул к нему пепельницу. Если мы сейчас, извинимся, скажем, что произошла чудовищная ошибка, что документы проверены и подтверждены, как поступит Виноградов? — Напишет жалобу, — флегматично высказался карась с подоконника, — накатает такой рапорт, что нам всем мало не покажется. — Это да, напишет, чтобы марку держать, — согласился я, — еще потрясет перед нами. Не факт, что отправит. Он же не идиот сам себе на хвост срать. Настоящий Виноградов мертв. Фальшивый не рискнет привлекать внимание. Но речь и не об этом. Я выдержал паузу, окинул всех присутствующих взглядом, а затем продолжил. Он попытается связаться с пророком. Обязательно. Вот что главное. И, возможно, с тем штабным, который информацию сливает, Виноградов должен отчитаться, показать свою полезность тем, как удачно выкрутился из лап злого СМЕРШа, получить новые инструкции. Он сейчас... наша единственная ниточка главному пауку. Если мы его арестуем, ниточка оборвется. Пророк поймет, что агент погорел и заляжет на дно. Или найдет новых исполнителей, о которых нам неизвестно. А вот если выпустим, лесник, окрыленный успехом, приведет нас к цели. Это риск, мрачно констатировал Котов. Охрененный риск, лейтенант. Андрей Петрович, диверсант уверен в своей неуязвимости. Я старался быть максимально убедительным. Он думает, что переиграл тупых смершевцев. На это и надо давить. Лесник расслабится, потеряет бдительность, понимаете? А мы найдем главную сволочь. И того предателя, который сидит в штабе. Я высказался и замолчал. Все? Либо сработает, либо нет. Назаров, прищурившись, долго смотрел на меня сквозь клубы дыма. Слова-то какие. Оперативная комбинация, чистосердечное признание, единственная ниточка. Он криво усмехнулся. Ты где этого нахватался, Соколов? Тоже в журнале «Наука и жизнь» вычитал? Или в «Технике молодежи» теперь про такое пишут? Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Осторожнее, Волков, не пались. Ты безинициативный, но очень надежный лейтенант, а не опер со стажем». «Так точно, товарищ майор». Я изобразил простодушную улыбку. «Только не в журнале. Очень, знаете, книги люблю. Шпанова, Шейнина уважаю. О работе НКВД повести читал тоже. Много». Не знаю, каким чудом мне вспомнились эти два автора. Всплыли из далеких глубин подсознания. Добровольский писал о разведчиках, а Шейнин — о работе следователей. Господи, дай здоровье одной настырной девице. Наташа ее звали, если что. Теперь уже не вспомню. Проходу не давала года два. Влюбилась, как кошка. Не в меня, в форму. У нее манечка была на разведчиков и ментов. Она с детства мечтала встретить принца в погонах. Разведчика вот так запросто не раздобудешь, а ментов, как собак нерезанных. Она почему-то ко мне прицепилась. И каждый раз, стоило нам встретиться, наизусть цитаты этих авторов зачитывала. Сумасшедшая девица. Абсолютно. Дед ей, что ли, книжки в юности подсовывал? Тоже не помню. От нее я услышал эти фамилии. Добровольский и Шейнин. Вот оно где пригодилось. Никогда не подумал бы. Главное, чтобы Назаров у меня краткое содержание спрашивать не начал. Читатель, твою мать! Майор покачал головой, но злости в его глазах уже не было. Вадис не одобрит. Если что пойдет не так, трибунал обеспечен. Не штрафбат, лейтенант. Кое-что посерьезнее. А вы ему пока не докладываете. Тихо, но отчетливо произнес Карасев. Назаров резко повернулся к Старлею. «Чего?» Ну, Мишка пожал плечами, нагло глядя на начальство своими ясными глазами. «Вы же, товарищ майор, сами полчаса назад говорили, что улик прямых нет, что документы чистые, что держать его право не имеем. Вы же сами вроде как собирались эту гниду отпустить. Или мы что-то не поняли?» Я прикусил щеку изнутри. чтобы не усмехнуться или не заржать. Карась, конечно, красавчик. Он только что вывернул ситуацию так, будто решение освободить лесника — это вообще идея Назарова. — Ты мне тут не умничай, Карасев! — рыкнул майор. Было видно, что Старлей попал в цель. — Я говорил, ситуация патовая, а не то, что горю желанием диверсанту ручкой помахать. — Так результат-то один, — не унимался Мишка. Что так отпускать, что эдак. Только в варианте Соколова мы его на коротком поводке держать будем. А если просто отпустим, он нам в рожу плюнет и уйдет. Творить дальше свои диверсантские поганые дела». Назаров нахмурился, засопел. Он понимал, что Старлей прав. «Бюрократическая машина уже заскрипела шестеренками». Подтверждение личности Виноградова начальником санитарного управления усложнило ситуацию. — Товарищ майор! — Котов шагнул к Назарову. — Давайте попробуем. Всю ответственность готов взять на себя. Лейтенант дело говорит, это отличный шанс обнаружить целую сеть предателей и диверсантов. Мы сейчас бьем по хвостам, а голова кусается. Если провалим операцию, напишу рапорт. Скажу, что это была моя личная инициатива, а вы не знали. Назаров посмотрел на капитана долгим, тяжелым взглядом. Хмыкнул выразительно. — Ишь! — Герой! — рапорт он напишет. — Думаешь, меня по головке погладят, если мои же подчиненные художественную самодеятельность тихоря устроят? — Нет уж. В одной лодке плывем вместе и хлебать будем. Если дерьмо. то полной ложкой. Майор резко подался вперед, грохнул ладонью по столешнице. — Ладно, черт с вами. Будем пробовать вариант Соколова. — Но учтите, он обвел нас мрачным взглядом. Глаз с Виноградова не спускать, дышать в затылок. Если попытается скрыться или почувствуете угрозу... — Ну, вы поняли. Лучше убить гниду, чтобы она больше никому не навредила, чем позволить ей гадить дальше. И сроку вам дают три дня, ясно? Через три дня у меня должна быть информация о всей сети предателей. Есть!» — гаркнули мы почти хором. Теперь детали. Назаров мгновенно переключился в рабочий режим. Как обставим освобождение? Он же не идиот. Сначала по ногам стреляли, морду били, чуть на тот свет не отправили, а потом, извините, ошибочка вышла. Слишком сладко и подозрительно. Поверит, уверенно сказал я. Во-первых, грамотно все сделаем. Во-вторых, он именно этого ждет. Нам нужно только подыграть. Дать то, чего он хочет. Ощущение победы. И как? Майор вопросительно поднял брови. Устроим спектакль. Я усмехнулся. Вы, товарищ майор, получили нагоняй сверху. Мы с Карасем остались в этой ситуации крайними. Назаров криво усмехнулся, поглаживая небритый подбородок. Нагоняй сверху. Ладно, это легко. Тут даже играть не придется. Я его на самом деле получил. Что конкретно говорить? Скажите, что пришел пакет из штаба фронта. Прямое указание от начальника сануправления Барабанова, что личность подтверждена по всем каналам, и что теперь вы не знаете, как замять скандал с ранением. Извиниться придется перед врагом, товарищ майор. — Ничего? — Переживу, — махнул рукой Назаров. — Если это поможет взять всю их чертову диверсионную сеть, хоть гопокас сплюшу. Был бы толк. — Карасев! «Ну-ка, скажи там бойцам, пусть приведут! Гниду!» Карась выскочил из комнаты, минут через пять вернулся с лесником. Дальше все пошло как по маслу. Назаров изображал легкое смущение и желание загладить ситуацию. «Мы со старлеем провинившихся сотрудников, страдающих шпиономанией». Котов просто хмурился, пыхтел и без остановки ходил из угла в угол. Лесник сначала громко возмущался, что его, раненого и побитого, таскают туда-сюда, то в кабинет, то из кабинета. Потом заткнулся, наконец, и выслушал заготовленную версию. Его лицо стало еще более высокомерным. — Ошибка, говорите! — он рассмеялся, сухо, зло. — Вы называете стрельбу по боевому офицеру, пытки и незаконный арест, недоразумением? Я едва крови не истек. Майор раздраженно зыркнул в нашу с сторону. Очень кстати, натурально. Мои сотрудники проявили излишнее рвение. Сами понимаете, обстановка напряженная. Фронт рядом, диверсанты, шпионы. У лейтенанта Соколова он ткнул в меня пальцем. Контузия, нервы ни не к черту. Померещилось. Я сжал кулаки сделал шаг вперед, изображая бессильную злобу. «Товарищ майор, но он же... Я же видел! Он на станции!» «Молчать!» — Рявкнул Назаров так правдоподобно, что даже лесник испуганно вздрогнул. «Вы чуть не угробили невинного человека. С вами разговор особый будет». Лесник довольно затряс башкой. Он купился. «Ну, хорошо. Замечательно, что все прояснилось», — произнес диверсант. «Но рапорт все же подам». безусловно кивнул назаров затем вытащил носовой платок поднял фуражку и промокнул лоб повернулся к старлею карасев проводи товарища майора проследи чтобы выдали все по описи пистолет документы личные вещи живо есть буркнул мишка он поглядывал в сторону лесника с явной злобой и всем своим видом выражал несогласие с произволом начальства Наше с ним поведение тоже являлось частью спектакля. Диверсант знает, что произошло на самом деле. И свои покаянные разговоры возле пагауза тоже не забыл. Я и Карась просто никак не можем резко переобуться, будто этого не было. Лесник кивнул майору и поскакал к выходу, опираясь на свой костыль. Как раз мимо меня. Наши взгляды встретились. В его глазах было столько торжества и презрения, что мне очень сильно захотелось взять гниду за шиворот, а потом со всей дури впечатать мордой в стену. Нельзя. Как только дверь за диверсантом и Карасевым захлопнулась, в кабинете повисла звенящая тишина. Назаров расстегнул ворот гимнастерки. И его лицо мгновенно стало жестким, собранным. «Ну, артисты!» — выдохнул он. «Если эта сволочь идет, если я зря перед ним унижался, Соколов, пришибу! Собственноручно!» Я выждал минут десять, выскользнул из оперативной комнаты и двинулся к выходу. Карась уже сопроводил лесника за вещами, скинул его с рук на руки коллегам и ждал меня за углом бывшей школы. Солнце поднялось высоко. заливая двор ярким, слепящим светом июньского дня. Теперь, как назло, стояла невыносимая жара. Воздух дрожал над раскаленной землей. Мы притаились, ждали. Где-то минут через двадцать на крыльце появился Виноградов. Он уже был при полном параде. кабура на поясе, фуражка лихо сдвинута на затылок. Вид деловой и до нельзя счастливый. Он огляделся по сторонам, щурясь от солнца, а потом решительно двинулся в сторону ворот. Вернее, очень быстро поскакал. Но уже понемногу использовал и раненую конечность, хотя все так же старался не перегружать ее. Опирался на костыль. Либо не так уж сильно ему досталось, как я подумал изначально, скорее колбасило от кровопотери. Либо доктор с синими глазами настоящая волшебница. Лесник вышел за ворота, свернул налево. Мы с карасем двинулись за ним. Слежка в 43 третьем году — это не то, что в 2025 пятом. Нет ни дронов, ни камер, ни GPS-маячков. Только глаза, интуиция и куча народу на улицах, среди которого нужно затеряться. Но при этом не упустить объект. Мимо сновали полуторки — Шли строем солдаты, брели беженцы или переселенцы с узлами. Проносились связные. Суета играла нам на руку. За счет нее мы с Карасем не выделялись из общей толпы. Виноградов свернул в узкий пыльный переулок, ведущий к старой водонапорной башне из красного кирпича. — Куда это он намылился? — тихо спросил Карась. — К водокачке, — ответил я. — Нахрена ему водокачка? Искренне удивился старлей. Слушай, чё ты прицепился? Откуда я знаю? Сейчас проследим и выясним. о о, -о Мишка насмешливо ухмыльнулся. Я уж решил, ты всё знаешь. То коды вычисляешь, то диверсантов раскачиваешь. Самородок, ёпте! Я покосился на Карасёва, показал ему кулак. Стой! Покурим. Дёрнул его за руку, увлекая к забору. Виноградов вёл себя грамотно. Он даже пытался отследить хвост, но действовал при этом слишком шаблонно. Останавливался, чтобы поправить сапог, поглазеть на какой-нибудь дом или перевести дух. Внимательно осматривал улицу, потом снова шел вперед. Слишком топорно. Мы с Карасевым каждый раз успевали нырнуть в подворотню или кусты. Диверсант окрылился свободой, утратил бдительность. Его Проверки были поверхностными. До водонапорной башни лесник не дошел, свернул на более оживленную улицу, которая вела в центр. Мы как будто дали круг. На перекрестке притормозил, достал из кармана часы, глянул на циферблат. Потом поднял голову и посмотрел в безоблачное, выцветшее от зноя небо. «Чего он туда пялится?» — прошептал карась. Я собрался посоветовать Мишке, чтобы он сбавил обороты своей любознательности, но не успел. Резко, неожиданно и жутко завыли сирены, нарастающей, Сначала с одной стороны, потом с другой, а следом я услышал их. Самолеты. Очевидно, не наши. «Воздух!» — заорал кто-то истошным голосом. Зенитки ударили почти мгновенно, рассвечивая небо черными хлопьями разрывов. Но гул моторов приближался, давил на уши, вибрировал в диафрагме. «Вот твари!» — выругался карась, прижимаясь к стене сарая. Они специально это? Чтоб шум поднялся, чтоб паника суматоха! Неужто ради этого лесника?» В будто подтверждение слов Старлия Виноградов не побежал в укрытие, не бросился на землю, не начал закрывать голову руками. Он стоял, прижавшись к забору и смотрел в сторону грунтовой дороги, которая вела к лесополосе. Очевидно, чего-то ждал. Не прошло и минуты, как из-за деревьев, подняв тучи пыли, вылетела черная эмка. Она неслась прямо к тому месту, где замер лесник. Подпрыгивала на ухабах, игнорируя вой сирены и первые разрывы бомб, которые земляными столбами вырастали на окраине. Машина резко затормозила перед диверсантом, дверца распахнулась. Я прищурился, пытаясь рассмотреть водителя. Сердце бухало где-то в горле. Кто приехал? Связной? Сам пророк? Из эмки выскочил высокий статный мужик. Форма сидела на нем идеально. Темно-синий околыш, красный кант, петлицы... Черт, не видно ни хрена. Карась рядом со мной тихо выматерился. «Твою дивизию!» – прошептал он. «Соколов, ты видишь то же, что и я?» «Вижу». Это был офицер НКВД. С такого расстояния петлицы сливались, но синий верх фуражки и уверенная властность движений говорили сами за себя. «Человек, который должен ловить предателей, приехал спасать диверсанта». «Зашибись, расклад». Военный шагнул к Виноградову. Они что-то сказали друг другу. Офицер кивнул на открытую дверь машины. «Надо брать!» — дернулся Карась. «Уйдут!» «Стой!» — я схватил его за плечо. «Мы сейчас...» «Договорить не успел». Свист. Тонкий, пронзительный, переходящий в рев заглушил все звуки. Казалось, само небо раскололось надвое и падает нам на головы. «Ложись!» Заорал я, сбивая карася с ног. Мир вспыхнул ослепительно белым, а потом погас. Земля подпрыгнула. Грохот взрыва не был слышен. Он ощущался всем телом, как удар гигантского молота. Взрывная волна подхватила меня, как пушинку, и швырнула в темноту. Глава шестнадцатая Реальность словно выключилась, просто чья-то невидимая безжалостная рука дернула рубильник, и мир схлопнулся. Изображение сжалось в черную точку, а звук исчез, оставив после себя лишь ватную, плотную, физически ощутимую тишину. Я даже не понял, как и когда открыл глаза, но открыл. Первое, что увидел, серое пыльное небо, по которому плыли жирные и черные кляксы разрывов. Оно качалось. Или это качалась земля подо мной? Попытался вдохнуть, но легкие отказывались работать нормально. Грудь сдавила, словно на нее положили бетонную плиту. Я дернулся и сдал звук, похожий на предсмертный хрип. Наконец-то втянул в себя воздух, горячий, горький, сжженый. Звук вернулся рывком, ударил по ушам так, что я чуть взвыл от боли. Это был сплошной непрерывный вибрирующий гул, сквозь который пробивался чей-то голос, бессовестно коверкающие слова, будто жевал и говорил одновременно: "Аков! Кать, Кто-то тряс меня за плечо, грубо, сильно, едва не вырывая сустав. Я с трудом сфокусировал взгляд. Надо мной нависало лицо, покрытое серой пылью. По нему сползали струйки пота и почему-то крови. Один глаз, безумный, неестественно округлившийся. Второй щурится, рот широко открыт. «Карась!» «Колов, твою мать!» «Живой!» Прорвалось сквозь вату в ушах. «Вставай, лейтенант, вставай! Уйдут, суки!» Я перекатился на бок, встал на колени, руками оперся о землю. Тут же согнулся пополам и сплюнул в вязкую соленую слюну. Красная. Прикусил язык или зубами клацнул. Да плевать. Главное, все части тела на месте. «Живой!» — прохрипел я. Попытался подняться на ноги. Тело было как чужое, ватное, набитое опилками. Да еще вестибулярный аппарат решил объявить забастовку. Качало так, словно я пьяный матрос на палубе в девятибальный шторм. Карасев подхватил меня под локоть, рывком поставил вертикально. Тут же повело в сторону, но он удержал. «Смотри!» Старлей ткнул пальцем вдаль. Я проследил за его рукой. Сквозь клубы взвеси, поднятые взрывом, от нас удалялся силуэт черной эмки. К счастью, не особо быстро. Не так, как могла бы ехать эта машина. Она смешно петляла, напоминая неповоротливого жука. Двигалась к противоположной окраине. Туда, где не было прилетов. И, очевидно, где их не будет. Водитель Эмки знает это наверняка. «Уходят!» — снова рявкнул карась. Из его левого уха текла темная тоненькая струйка крови. Заливала грязный воротничок гимнастерки. Он яростно вытер ее рукавом, размазывая по щеке. «Уходят, гады!» — в Мишкином голосе звучало настоящее отчаяние. И вовсе не потому, что нам Назаров оторвет голову, это и так понятно, а потому что враг ухитрился ускользнуть. Он вот-вот мог исчезнуть в пыли навсегда. Я оглянулся по сторонам, оценивая обстановку. Рядом куча битого кирпича. Стена старого дома, вернее, то, что от нее осталось. Из-под завала торчало искореженное, сплющенное в блин велосипедное колесо. Оно медленно и печально крутилось, поскрипывая. Надеюсь, владелец велосипеда успел спрятаться. Ну, а в остальном вокруг творился полный трындец. Вой сирен перекрывал грохот разрывов. Земля под ногами вздрагивала, вибрировала, словно живая. Немцы заходили на второй круг. Где-то совсем рядом в метрах в ста ухнуло так, что меня снова качнуло. По-хорошему надо бы спрятаться в укрытие, в любое. Но это по-хорошему, если мыслить адекватно. А у нас тут адекватных отродясь не водилось, тем более мы почти потеряли диверсанта. «Пешком не догоним!» — заорал карась, вращая глазами, как форменный псих, в период обострения. «Нужен транспорт! Срочно!» Его взгляд метался по улице, выискивая хоть что-то с колесами. Удача пришла, когда на нее уже никто не рассчитывал. Метрах в двадцати от нас, у покосившегося забора, стоял Видлис. Мотор работал. Машину мелко трясло, из выхлопной трубы вырывался прозрачный дымок. Водителя за рулем не было. «Туда!» — я толкнул карася в спину, а потом, превозмогая тошноту и гул в башке, рванул к американцу. Старлей кинулся вслед за мной. Мы подбежали к автомобилю. Реально пусто. Водила, видимо, спрятался. «Эй!» — крикнул кто-то из-за кустов сирени. «Куда? А ну стой! Стой, стрелять буду!» В следующую секунду из зарослей высунулся боец-шофер, молодой и испуганный. «Назад!» — заорал он, пытаясь расстегнуть кобуру трясущимися руками. «Не дам машину! Это генеральская!» Карась, который уже схватился за трубчатый каркас сиденья, резко развернулся. Его лицо, испачканное грязью кровью, исказило гримаса злости и безудержного бешенства. Пожалуй, Старлей в этот момент был страшнее любой бомбежки. «Смерш!» — Рявкнул он так, что перекрыл адский шум сирены и взрывов. «Сиди и не отсвечивай, целее будешь!» Боец как-то неуверенно выругался, оставил попытки вытащить из кобуры пистолет и снова нырнул в кусты. «Садись!» — скомандовал Мишка. Сам он уже пристраивался на водительское место. Я прыгнул на пассажирское сиденье, больно ударился бедром о железный поручень. Нет. В этой жизни сдохну не от пули и не от вражеского ножа. Меня убьют бытовые прелести 1943 года. Машина стояла с работающим двигателем, но стоило каращу взяться за руль, она чихнула и заглохла. «Твою дивизию!» — выругался он и со всей силы долбанул кулаком по панели. Спокойно! одернул я старлей, не психуй! Только хуже делаешь заводи. Это Виллис, он простой. Карась выжил сцепления левой ногой и принялся искать стартер. У Виллиса нет ключа зажигания в современном понимании. Кнопки на панели тоже нет. Стартер находится на полу, правее педали газа. Наконец, в поиски карася увенчались успехом. Он вдавил кнопку сапогом. Стартер взвыл, прокручивая коленвал, но двигатель не схватывал. — Да заводись ты, американская морда! — заорал Мишка. Он отпустил стартер, вдавил газ в пол, снова нажал кнопку ногой. Двигатель рявкнул, выплюнул облако дыма и, наконец, схватил. Ровный мощный рокот четырех цилиндров наполнил кабину. Машина мелко задрожала. — Есть! — выдохнул Карась. Виллис сорвался с места. «Видишь их?» — крикнул я, вцепившись в поручень на передней панели. «Вот они! На садовую свернули!» — ответил Карась. «Это было чистое безумие. Мы неслись по улицам поселка, который бомбили немцы. Правда, цель, которую преследовали, будто точно знала, куда надо двигаться. Эмка уводила нас из-под обстрела». Вернее, она уводила себя. Ну, а мы шли прицепом. «Не приближайся», — скомандовал я, заметив, как карась пытается сократить расстояние между нами. «Дистанцию держи, метров сто, полтораста. Нам нельзя их спугнуть». «Это же офицер из наших!» — рявкнул Мишка в ответ. «Сука! Предатель! Лейтенант, давай догоним, а! Своими руками тварину застрелю!» «Прекрати!» Я схватил его за плечо и силой тряхнул. «Если убьешь, все зря. Мы ничего не выясним. Неизвестно, что это за офицер. Неизвестно, как он связан с лесником. Грохнем сейчас, концов не найдем». Карась на секунду повернулся ко мне. В его глазах полыхало бешенство. Но где-то на дне, под этой волной ненависти, сработали расчет и логика. Он понимал, что я прав. Эмка свернула с широкой улицы в узкий переулок. Расстояние между нами по-прежнему было приличным. Карась сбросил газ. «Правильно. Тише надо. Тише!» — поддержал я Старле. «Не виси на хвосте. Куда они прут?» Мишка снова вытер кровь сухо. Она все не останавливалась. «Это же самая окраина. Тупик там. Сады!» Мы проскочили еще один перекресток. Взрывы остались позади. Сбавляй скорость, не газуй, посоветовал я Карасеву. Он кивнул, выжил сцепление. Машина пошла тише, с шорохом шин по гравию. Впереди метрах в двухстах мелькнул черный лакированный багажник Эмки. Она свернула направо к высокому зеленому забору большого добротного дома, стоявшего на отшибе у самой кромки леса. Стоп! Карась резко затормозил, машина клюнула носом. «Там открытое пространство. Засветимся». Он вывернул руль, загнал Виллис за покосившийся сарай. Заглушил мотор. «Все, теперь ножками», — обрадовал меня Старлей. Мы выбрались из автомобиля. Осторожно двинулись вперед, к дому. Мелкими перебежками прижимались к кустам и заборам. «Ты как, нормально?» — спросил Карась. «Жить буду, не ссы. Главное, чтобы диверсанты не упустили». «Предчувствие у меня хреновое». Старлей зыркнул в мою сторону напряженным взглядом, но промолчал. «Похоже, предчувствие было не только у меня». Глава шестнадцатая, часть вторая Мы залегли в густых зарослях травы под кустами, в метрах 50 от зеленого забора. Место выбрали удачное, между стеной покосившегося сарая и грудой старых досок. Отсюда просматривались и ворота, и запыленная мка возле них. Диверсанты не загнали машину во двор, оставили на улице. Значит, собираются уезжать. Возможно, нам даже не придется долго ждать». «Тихо сидит», — прошептал карась, стирая рукавом пот со лба. Кровь из уха у него идти перестала, запеклась черной коркой. Физиономия выглядела так, будто старлее долго и упорно возили мордой по земле, вся в разводах и грязи. «А ты что думал? Они там танцы с хороводами устроят?» — ответил я, гипнотизируя чертов забор и калитку. «Ждем». Минуты текли густые и вязкие, солнце, как назло, пекло нещадно. Организм требовал отдыха и холодной воды, а не вот это все. Налет стих, где-то далеко еще доносились глухие хлопки, но здесь, на окраине, в садах, повисла звенящая сонная тишина. Жужжали шмели, вкусно пахло травой. Эта мирная идилия странно диссонировалась тем, что произошло полчаса назад. «Лейтенант!» — Мишка толкнул меня локтем. «А если они там до ночи сидеть будут? Мы же тут спечемся». «Не будут», — уверенно сказал я. «Видишь, тач, э, машину загонять не стали. Значит, собираются двигать куда-то, иначе спрятали бы». «Знаешь, лейтенант, чего понять не могу?» — задумчиво высказался Карась. «Мы гниду отпустили. Он около получаса вещи собирал, по улицам кружил. И вдруг, нате, уже его встречают. Откуда узнали, что лесник на свободе?» «Как?» «Не понимаешь? Серьезно?» Я с усмешкой покосился на старле. «А давай-ка пораскинем мозгами. Взяли мы лесника». «Доставили его сначала в госпиталь, на станции, потом из госпиталя отвезли в штаб, сюда, в свободу. В итоге проводили с извинениями. Верно?» «Ну, верно», — ответил Карась. «Он пока не понимал, к чему я веду». «Ага. И вот смотри, что у нас в промежутках между этими этапами произошло». Сначала в Золотухина возле Пеп появляется какой-то мутный сержантик. Отирается рядом с машиной. Потом лесник внезапно обретает уверенность и твердость духа. прям конкретно так. Даже трибуналом грозить начал. Ничего не смущает? Слышь, Соколов, я тебе что, шахматный гроссмейстер? Ты мне на хрена задачки подкидываешь? Начал заводиться Карасев. По делу говори. хорошо я сдержал вздох мы поехали в золотухина искать диверсанта и по невероятному стечению обстоятельств там объявляется человечек который передает леснику какую то информацию важную дает сигнал мол стой на своем и будет тебе счастье вытащим значит этот человечек был на станции когда все началось знал «Видел, что произошло. А потом за нами в госпиталь припылил. Следил, по-русски говоря. Погоди. Карась так разволновался, что забыл о конспирации и приподнялся на локтях. То есть крыса, которая сливает информацию диверсантам, этот предатель один из наших? Не просто штабной, а прям совсем наш? Верно мыслишь, старлей». Я с силой надавил на Мишкино плечо, прижимая его к земле. Тот офицер, что лесника забрал, с большой долей вероятности к НКВД не имеет никакого отношения. Сам посуди, поперся бы человек комиссариата внутренних дел встречать диверсанта при полном параде. Он же не идиот. Форма эта НКВДшная, прямо как бельмо на глазу. Так что, когда ты, Миша, используешь слово «наши», имея в виду не всю госбезопасность, а СМЕРШ, водила Эмки просто ряженый. — Не может быть, — нахмурился Старлей. — Представляешь? А по всем фактам получается, что может. Давай теперь по твоему вопросу. Почему лесника так быстро встретили? Информация о его освобождении поступила к подельникам мгновенно, и леснику успели сказать, где ждать машину еще в штабе. — Ты его за вещами отвел, потом ушел. — Сразу? — Да, — мрачно ответил Карась. — Вот именно. С кем лесник говорил или кого встретил, уже не видел. Но из штаба он вышел с четким пониманием, куда ему двигаться. Лейтенант, ты соображаешь вообще, о чем сейчас идет речь?» Карась посмотрел мне прямо в глаза. «Соображаю. Если про освобождение мог сообщить кто угодно, любой штабной офицер, который знал, что майора Виноградова отпустили, видел, например, его, идущего с тобой за вещами, или эти вещи ему выдавал, то о поездке в Золотухино знали единицы. Крыса либо в нашем управлении, либо трется рядом. Настолько рядом, что слышит разговоры, которые слышать не должна. Но это маловероятно. Первый вариант больше похож на правду. «Да твою ж мать!» — выругался карась сквозь зубы. «Часот, часу не легче». Продолжить свою мысль он не успел. Со стороны двора раздался громкий звук, хлопнувшей двери. Потом грохот сапог по деревянным ступеням. «Пошел процесс», — прошептал я, крепче вжимаясь в траву. Калитка открылась, появился человек. Это был тот самый высокий военный, который забрал Виноградова на перекрестке. Но сейчас он выглядел иначе. На голове простая выцветшая пилотка, форма — обычная пехота. Он остановился у машины, достал портсигар, вытащил папиросу. Неторопливо закурил, потянулся, разминая спину. — Ты был прав, — жарко зашептал, карась мне в ухо. — Гляди, лейтенант, форма-то совсем другая. — Вижу, — отозвался я, — заткнулся бы ты. — Пока что. — Военный докурил. Бросил окурок под ноги, растер сапогом. Потом спокойно обошел машину, сел за руль. Двигатель завелся. Эмка тронулась. Она медленно развернулась в узком переулке и, набирая скорость, покатила прочь от дома. В сторону центра поселка. В машине был только один человек. Водитель. Карась снова приподнялся на локтях, уставился Эмке вслед. «Не понял». — А лесник? — тупо спросил он. — Отдыхает, что ли? — Так это совсем уж дурь получается. На кой черт они встречались? — Не отдыхает, — ответил я. То самое предчувствие беды начинало обретать вполне конкретные формы. Карась, этот тип приехал не для эвакуации, не для того, чтобы забрать Виноградова. — А зачем? — искренне удивился Старлей. Ликвидировать? Я вскочил на ноги, рванул с места. К черту маскировку, тут полная жопа нарисовалась. «В дом! Быстро!» — рявкнул Карасеву на бегу. Сам уже мчался к зеленым воротам. «Стой! А вдруг засада?» — крикнул Мишка, кинувшись вслед за мной. Я с разбегу ударил ногой в калитку, не заперто. Петли жалобно скрипнули, и интуиция орала благим матом. Если Виноградов мертв, мы потеряли все, всю цепочку. Пророка, связных, штабного предателя. Останемся с трупом на руках. Это будет самый дебильный исход. Просрать убийство важного свидетеля прямо надо ухитриться. Двор был пуст, дверь в дом распахнута. Прикрывай! Бросил я Карасю, сам рванул внутрь. Запах пыли и свежей крови. Этот аромат я не спутаю ни с чем. Металлический, густой, сладковатый. Влетел в большую комнату. Мебель сдвинута, словно ее суматошно пинали. Или задели во время драки. На столе бутылка водки и два стакана. Видимо, спаситель сначала выпил с лесником за встречу. Рядом со столом лежал виноградов. На спине, раскинув руки в стороны. Его лицо было бледным, губы посинели. Грудь судорожно вздымалась, но вместо вдоха вырывались жуткие, хрипящие, чмокающие звуки. «Свист! Бульканье! Свист!» «Твою ж мать!» — раздался за моей спиной голос карася. Я упал на колени рядом с диверсантом. Пытался понять, куда ударил ряженый. И чем. Не огнестрел, точно. Мы бы услышали. крови было много но не лужа на гимнастерке багровое пятно справа узкая прорезь финка и листилет удар профессионала под пятое ребро снизу вверх лесник был еще жив его глаза остекленевшие от ужаса и гипоксии уставились на меня узнал попытался что-то сказать но изо рта пошла розовая пена — Готов, — констатировал Карась. Легкая пробита, как пить дать. Отходит. — Помоги, — рявкнул я, — держи его. — Да куда держать, лейтенант, он же булькает, не жилец Я не слушал. Мозг работал в режиме максимального напряжения. Судя по внешним признакам, пневмоторакс открытый. При каждом вдохе воздух со свистом засасывается в плевральную полость через рану. Легкое сжимается, превращаясь в бесполезный комок. Средостение смещается, пережимая крупные сосуды. Сердце вот-вот остановится. Если заткнуть рану пальцем или обычной тряпкой, воздух останется внутри. Получим напряженный пневмоторакс. Вообще трындец, смерть наступит еще быстрее. Нужен клапан. Окклюзивная повязка, срочно. Как? Как я ее сделаю здесь, в 1943-м? Ни полиэтилена, ни клеенки, ни скотча. Решение пришло внезапно. ИПП, заорал я на карася. Где твой перевязочный пакет? На Нахрена он тебе? Чисто на автомате Старлей тоже орал. Ему уже не поможет. Где? Теоретически ИПП бойцы сейчас носят либо в противогазной сумке, либо в планшете. либо в специальном внутреннем кармашке. Но у Карасева нет ни сумки, ни планшета. На карман надежды мало. Он абсолютный раздолбай. Карась понял, что я в бешенстве, и перестал спорить. Сунул руку в глубокий боковой карман галифе, и, к моему удивлению, выудил оттуда серый плотный сверток. «Держи, контуженный!» Он швырнул мне стандартный перевязочный пакет прорезиненной оболочке. Вот оболочка как раз и была нужна. Я перехватил его на лету. «Финку!» «Да, ёпте, добить его решил!» Следом за пакетом ко мне переместился обожаемый нож старлея. Я полоснул по краю свертка. На секунду завис, поднял взгляд. «А ты нахрена его в галифе носишь?» «Жить захочешь, в портки засунешь!» Огрызнулся Мишка. «Меня один раз чуть на тот свет не отправили!» «Гнида диверсантская! Пока я в этот кармашек залез, кровью истек. С тех пор в галифе кладу. А сумка противогазная, она как вещь-мешок. Да и потом, пока до нее доберешься, вообще сдохнешь. Умный!» — коротко бросил я. «Держи его руки, чтоб не дергался. Я выдернул бинт и вату. Они сейчас только мешают. Откинул их в сторону. Нужна сама оболочка. Грубая прорезиненная ткань, герметичная». «Что ты творишь?» — вытаращил глаза Мишка. «Его бинтовать надо!» «Отвали, не мешай!» Разорвал мокрую от крови гимнастерку на груди Виноградова. Вот она, рана. Маленький, аккуратный, но смертельный рот, который жадно хватал воздух. Свист стал громче. «Терпи, гад!» — прошипел леснику прямо в рожу. «Хрен ты у меня сдохнешь, понял?» Наложил кусок прорезиненной ткани прямо на рану, внутренней, стерильной стороной. Теперь надо закрепить. В идеале пластырем или изолентой. Вот только где их взять. Ладно, похрену. Будем использовать, что есть. Бин давай, быстро! рявкнул Старлею. Вот точно контуженный. Тихо буркнул Мишка. Только что самую в сторону швырнул, а теперь орет, чтобы дали обратно. Я не обращал внимания на его бубнеж, занимался лесником. Прижал к ране ткань ладонью, свист прекратился. Виноградов дернулся, выгнулся дугой, пытаясь вдохнуть. «Дави сюда!» Схватил руку карася, припечатал ее к груди раненого поверх резины. «Держи намертво, не отпускай!» Схватил протянутый им бинт, теперь самое сложное. «Подними его! Чуть-чуть, под спину!» Карась кряхтя приподнял хрипящего диверсанта. Я начал мотать бинт вокруг грудной клетки, пропустил подмышку, потом на плечо, снова подмышку и на грудь. Туго фиксировал края прорезиненной ткани. «Слушай меня внимательно», — говорил быстро, выстреливая словами. «Мы прижимаем кусок резины, но не весь. Я примотаю три стороны, верх, лево, право, получится криво». но это единственный вариант не составлю свободным понял зачем тупо спросил мишка чтобы воздух выходил но не входил нипель понял клапан шустро делал витки фиксируя края кровь пачкала руки бинт моментально намок это вообще не упрощало задачу был бы скотч просто приклеил бы и все А тут надо закрепить долбаный марлей, да еще всего с трех сторон. Я просто чертов фокусник. Если получится, буду ждать приглашения в Хогвартс. — Отпускай руку, — велел Карасю. Старлей убрал ладонь. Я замер. Аж сердце остановилось. Получилось или нет? Повязка выглядела как творение санитара-маньяка. Вкрив в кось, к черту, лишь бы сработало. Виноградов сделал судорожный выдох. Из-под нижнего, неприжатого края резины с хлюпаньем вышел пузырь кровавого воздуха и пены. Вдох. Резина прилипла к мокрой коже, присосалась намертво, перекрыв доступ воздуху извне. Выдох. Пузырь вышел. Вдох. Клапан закрылся. Работает. Грудь раненого начала подниматься нормально. Дыхание стало глубже, реже. синюшный сгуб медленно исчезала диверсант открыл глаза мутная пелена боли чуть рассеялась он сфокусировал взгляд на мне в этом взгляде не было больше маньячной ненависти или показного высокомерия там присутствовал обычный человеческий страх перед смертью и полное понимание случившегося его только что практически убили свои «Ты...» — просипел он. «Зачем?» Я вытер окровавленные руки о галифе. «Ты мне живой нужен, сволочь!» — наклонился ближе, чтобы он мог видеть мои глаза. «И ты мне теперь должен, товарищ диверсант, как земля колхозу. Я тебе, гадине, жизнь спас!» Он попытался еще что-то сказать, но не смог, снова поплыл. — Не отключаемся! — я легонько похлопал его по щеке. — Рано подыхать. — Сейчас к красивой женщине поедем. Повернулся к карасю. Тот сидел на полу, привалившись спиной к ножке стола и смотрел на меня так, словно я только что на его глазах превратил воду в вино. Или наоборот. — Лейтенант! — тихо сказал Мишка. — Ты где этому научился? Это ж Это хирургия какая-то полевая. Я посмотрел на свою работу. Грубая, кривая с точки зрения человека из 21 века. Но в 1943 году этому учат разве что на курсах военно-полевой хирургии. Обычный шифровальщик, коим является Соколов, ничего подобного знать не может. В журнале «Здоровье» прочитал. Коротко ответил Карасеву, поднимаясь на ноги. «Подгоняй машину. Едем в На «Нахрена?» — удивился Карась. «Нужен врач. И если повезем к медикам здесь, в свободе, штабная крыса узнает, что лесник жив. Вариант один. Скворцова. Она поможет. Без доктора и нормальной помощи наш диверсант сдохнет. Так, может, лучше я за ней метнусь? А ты с лесником тут в доме подождешь». Карась скочил на ноги. Фамилия Елены Сергеевны его заметно взбодрила.